в которой он воплотил типичные черты буржуата во времени. Понимая, что распространение капричос нанесет сильный удар не только по королевской власти, но что они опасны для всякой власти, опирающейся на насилие и угнетение, Мартинес, судя по некоторым намекам в романе, спешит донести на художника в Инквизицию. Устами Гои и его друзей в романе то и дело дается оценка событий во Франции, где укрепляла свою власть термидорианская буржуазия. Не вынося место действия за пределы Испании, писатель от своего лица и от лица своих действующих лиц высказывает отрицательное отношение к директории и Наполеону. Если Гои осуждает позиции примиренчества, которые были свойственны в это время художнику Давиду, то сам автор ставит под сомнение весь дальнейший путь буржуазного развития Франции после революции. Своеобразное выражение эта мысль нашла в трагической судьбе посла французского конвента в Испании Гельмарде. Итак, Фейхтвангер показал Гойю не только в окружении либералов, но и дал ему возможность далеко перешагнуть через их половинчатый реформизм. Личная и творческая судьба Гои становится частью жизни и деятельности народа. франсиско Гоя — это во всех отношениях новый герой писателя. В отличие от Гойи, многообразный и сложный образ, которого Фейхтвангер дает в развитии фигуры Карлоса IV, Марии Луизы и её фаворита Мануэля Годоя, созданы в ином художественном плане: они не изменяются, но постепенно раскрываются перед читателем. Мы видим их в основном глазами Гойи и только по мере Идейного роста главного героя писатель обнажает их подлинные лживые и преступные души. Марии Луизы и Годой оказываются при ближайшем рассмотрении предателями национальных интересов Испании. либеральные начинания Годоя, которыми щеголял этот ловкий временщик, его заигрывание с Гоей оказывается в действительности недостойным маскарадом. Так отлетела, как шелуха, вера Гойи в то, что короли — это помазанники божьи, и он видит в Карлосе IV бездарного и безвольного болвана, которым помыкает венценосная блудница Мария Луиза. В своей знаменитой картине «Семья Карлоса IV» художник запечатлевает на холсте их обнаженные, жесткие, злобные лица. Важное место в романе занимает испанский народ. Во всем его красочном многообразии, с его национальными чертами характера, свободолюбивый, горячо любящий свою родину, он показал в последующих событиях освободительной войны, что если испанское государство было мертво, то испанское общество было полно жизни, и в каждой его части били через край силы сопротивления. Фейхтвангер не идеализирует народные массы накануне революции 1808-1814 годов и не закрывает глаза на то обстоятельство, что мужественный и готовый к борьбе испанский народ был опутан цепями предрассудков и религиозных догматов, лишён подлинных революционных вождей. «С большой любовью и уважением» описывает Фейхтвангер «Жизнь народа». Его герой ищет темы для своих картин на улицах и площадях больших городов. Он путешествует по стране, знакомясь с жизнью простых людей, посещает бои быков и присутствует на казни разбойника Эль-Пуньяла. Писатель создает трогательный образ матери Гои, простой женщины, которую не столько не ослепляет слава сына, первого живописца короля. Чутким сердцем она догадывается об опасностях, связанных с жизнью при Мадридском дворе, и просит Франчо не забывать о своем происхождении. «Луком родился, луком не розой, и помрешь». Сцены из народной жизни, народные обычаи, костюмы, народные танцы непрестанно возбуждают глубокий интерес писателя. Пристальное внимание к национальному колориту отразилось на построении романа, Каждая глава завершается своеобразной концовкой, написанной стихом испанского романца. Правда, порой интерес к испанской специфике перерастает у фейхтвангера в некоторое любование. Такова, например, посвященная Махам глава, нарушающая даже стройность композиции романа. Однако в целом интерес к жизни народа — это у фейхтвангера не праздный интерес, и дело здесь не только в создании национального колорита, здесь заложено нечто большее. Значительным шагом вперед